Глава вторая. Царская армия. В октябре 1912 года, после того, как меня забрили, я рассчитался со своим хозяином. Он поблагодарил за честную службу, к моему удивлению попросил прощения за грубость, и, видно, сам так растрогался своей добротой, что дал мне 3 рубля сверхположенной платы. Я поехал в деревню проститься с родителями, но не пробыл там и недели. Отец взял с меня крепкое обещание служить верой и правдой. В конце месяца я вместе с другими рекрутами прибыл в Орел и был назначен в 17-й гусарский Черниговский полк, прежде именовавшийся 51-м Драгунским Нижегородским полком. Мне приходилось слышать, что самая тяжелая служба в пехоте, а самая длинные во флоте. Поэтому я был очень доволен, что попал в кавалерию. Но кавалеристы утверждали, что самая тяжелая служба именно у них. У пехотинца только винтовка, а у кавалериста еще и шашка, и пика, и лошадь, и седло. Все необходимо изучить, за всем ухаживать, особенно за лошадью. Но уход за ней требуется не менее пяти часов. А там еще учеба. Единственное, где кавалеристу легче, это в походе. Не идешь пешком. Да и то, какая еще лошадь попадется. Иная идет все время рысью, все кишки вытрясет. Согласишься, лучше пешком идти. Но служба в кавалерии не показалась мне тяжелой. Военная наука давалась легко. Я считался исправным и дисциплинированным солдатом. Вначале мне попалась одна из тех строптивых лошадей, которая не ходит шагом, а только трусцой, обносит препятствия и станки при рубке лозы. Лошадь, от которой вообще можно ожидать всяких неприятностей в любую минуту. Однако вскоре мне заменили ее другой, уверенно шедшей на препятствия, на станки при рубке лозы. Даже по утрам, Она была более суха и меньше в навозе, чем другие, очень облегчая этим утренний туалет. Конь этот, по кличке Амулет, в значительной степени помогал мне даже в усвоении конного дела. Он хорошо знал команды рысью, шагом, галопом и другие. По строевой и физической подготовке я получал оценку «хорошо», по стрелковому делу и тактике «отлично». В каждом эскадроне были свои песенники, но в нашем в шестом они считались лучшими. Мы выучили много украинских песен, и нас часто вызывали в офицерское собрание ночью часов в двенадцать, иногда и позже, чтобы развлекать подвыпивших офицеров. Я тоже был в числе песенников, и нередко в награду получал двухкопеечную булку. Правда, львиная доля наградных приходилась в Ахместру-Щербаку. Наш полк, имевший богатую боевую историю с конца XVIII века, с 1910 года находился под командованием брата царя великого князя Михаила Александровича, шла молва о его большой физической силе, как память о ней в офицерском собрании хранилась под стеклом свернутая в трубку серебряная тарелка и разорванная вся сразу колода карт. Отдельной кавалерийской бригадой командовал генерал-майор Абрам Драгомиров, сын известного генерала Михаила Ивановича Драгомирова. Его мы видели только на парадах и больших учениях. Командиры полка полковника Блохина тоже очень редко. Командир эскадрона, ротмистер Пантелеев, приходил к нам каждый день, но всего на один-два часа. Основную работу с солдатами вели вахмистер и унтер-офицеры. В нашем эскадроне молодых солдат обучал штабс-ротмистер Свидерский, мужчина 182-сантиметрового роста, широкий в плечах. Он обладал страшной физической силой. Службу он знал хорошо, никогда не опаздывал на занятия, но строг и суров был невероятно. За малейшую оплошность бил зверски. Меня он ударил один раз, обнаженным клинком, плашмя по ноге выше колена, и долго не сходил у меня длинный след. Многих других солдат он бил часто и еще больней. В 1915 году, В звании полковника Свидерский ушел от нас, а в 1925 году мне пришлось встретиться с ним в совершенно другой обстановке. Ну, эту встречу я пишу позднее. В первый год службы я считался одним из лучших стрелков, всаживая в мишень 38 пуль из 40. Меня часто ставили в пример и на тактических занятиях за смекалку и за стремление обмануть условного противника. Несмотря на то, что свободного от занятий времени было мало, мы, солдаты, все же находили возможность дружески поговорить между собой, поделиться воспоминаниями, порассуждать о поведении офицера. При этом офицерам давали обычно очень меткую оценку. Хотя половина солдат были неграмотными, человек двадцать на сто малограмотными, а у остальных образование ограничивалось сельской школой. От офицеров солдаты были далеки, но от их денщиков мы частенько узнавали, о чем разговаривают начальники. Так мы узнали о вероятности скорого вступления России в войну. Все ожидали этой войны со страхом, и вот она объявлена. Наш полк в составе своей бригады сосредоточился в районе губернского города Холм, теперь Хелм, в Польше. К нам присоединились уланский и драгунский полки, и таким образом была сформирована 17-я кавалерийская дивизия. Командование ей принял генерал Абрам Драгомиров. Боевой путь этой дивизии проходил через города Замосте, Томашов, Ярослав, Тарнов с выходом на реку Дунаец. Пасху 1915 года встречали в районе Ясла и Кросно. Потом наш полк занимал оборону в Карпатских горах. После первых успешных боёв полковник Блохин, произведенный в генералы, принял командование бригадой, А на его место был назначен полковник Дессино. Рослый мужчина лет 55, сутуловатый, с седеющими висками, он нравился нам, солдатам, а офицеры его недолюбливали. Трудно сказать, кто был прав в оценке полковника Дессино солдаты или офицеры. Приведу несколько характерных для него фактов. Факт первый: Разорвавшимся снарядом в нашем эскадроне были убиты четыре лошади. Их закопали. Когда полк продвинулся еще верст на пятьдесят, командир эскадрона рапортом командиру полка просил разрешение исключить этих лошадей из списков. На рапорте была наложена резолюция. Лошадей откопать, шкуры содрать, по представлении квитанции об их сдаче, Лошадей из списка исключить. Три солдата, я за старшего, были посланы выполнить этот приказ. Мы отрыли лошадей, закопанных за семь дней до того, содрали шкуры и сдали под квитанцию. После этого лошади были исключены из списка. Факт второй. Командир полка получил сведения от ветеринарного врача, что многие лошади под офицерскими вьюками оказались с набитыми спинами. Тотчас последовал приказ, чтобы вес вьюков не превышал три пуда, два чемодана по бокам наверху постель. Не выполняющих этот приказ будут строго наказывать, а излишек веса отнимать и уничтожать безвозмездно. Примерно через неделю после одной из ночевок Полк выстроили за селом, всех вьючных лошадей вывели вперед и развьючили. Появились весы, началось взвешивание. Допускалось превышение в 10 фунтов против приказа. Излишек складывался по выбору денщиков в общую кучу, обливался керосином и сжигался. Факт третий. Однажды после ночевки полк был построен, и командир полка, обращаясь к солдатам, сказал, «Братцы, до меня дошел слух, что вас плохо кормят, короче говоря, обкрадывают. В вашем присутствии обращая внимание всех господ офицеров на то, что они должны лучше смотреть за питанием и за своими вахмистрами, а вам, братцы солдата, приказываю, Если будут давать порцию мяса меньше 24 золотников, приносить эту порцию непосредственно мне, минуя своих прямых командиров. После этого приказа наше питание заметно улучшилось. Факт четвертый. В горах кормить лошадей было нечем, поэтому их отправили в долину верст за 200. Мы же... Спешные держали оборону Дуклинского перевала. Но правее нас, у города Тарнов, немцы прорвали фронт и оттеснили наших на восток. Поступил приказ сниматься и нам. Рано утром Дессино собрал полк в местечке и обратился к нам со словами. Братцы солдаты, немцы прорвали фронт правее нас. Нам угрожает окружение, плен и гибель. Нам нужно в пешем строю за трое суток пройти сто восемьдесят двести верст. Сумеем это сделать, сохраним наше знамя, стандарт, который наш полк с честью носит более ста лет, и спасем свои жизни. У господ офицеров имеются лошади, но я не позволю им сесть на них, сам я тоже не сяду, а буду идти все время впереди полка хотя старше вас на много лет. Для нашей славной пехоты дневной переход в 50-60 верст не редкость. Неужели мы хуже ее? Так что же вы ответите мне, братцы? Как один человек весь полк отозвался «Пройдем». Командир просиял от столь дружного ответа, мы тронулись в путь. Действительно, командир полка все время шел впереди, опираясь на длинную, как посох, палку После каждого привала эскадроны менялись местами, задние переходили вперед, так как передним легче идти. К концу первого перехода некоторые офицеры, в их числе оба брата Андреевские, сыновья Орловского губернатора, вышли из строя и под смех и шутки солдат разместились в повозках. К концу третьего дня половина офицеров перебралась на повозки и двуколки, так как в санитарных линейках места не хватало. Но у солдат, несмотря на сильную усталость, настроение держалось бодрое, и когда мы увидели ожидавших нас в долине лошадей, оно поднялось еще больше. Вот таков был командир полка Диссинов. Скажу попутно несколько слов о генерале Драгомирове, командовавшем в начале войны нашей дивизии. На войне мы его видели чаще, чем в мирное время. Несмотря на свой небольшой рост, он был всадником заметным, потому что как клещ впивался в свою лошадь и ездил только галопом Солдат сторонился, и хотя слыл храбрецом, они его не любили. Со мной он заговорил только один раз. Однажды я находился в головном дозоре, завязавшем перестрелку с врагом. Минут через 15 к нам подскакал генерал Драгомиров в сопровождении адъютанта и еще двух всадников. Выслушав мой доклад, он в бинокль внимательно осмотрел местность, приказал наблюдать и ускакал со своей свитой обратно. Через час наши эскадроны начали атаку. Говорят, генерал Драгомиров был вообще командиром решительным и часто бывал в самых опасных местах. В конце войны он уже командовал Северо-Западным фронтом. В дивизии наш полк считался наиболее боевым, особенно в начале войны. Поэтому мы часто ходили в атаку в конном строю. Помню случай, когда конница противника приняла нашу атаку. С пикой наперевес помчался я навстречу приближающемуся врагу, и моя пика с такой силой пронзила его, что я сам едва удержался в седле. Думать о том, чтобы освободить пику, не было времени. Выхватив саблю, зарубил еще двух врагов. Хорошо дрались черниговцы и в пешем строю. Но помнится мне случай, позорный для нашего полка. При общем отступлении из Галиции конница часто спешивалась, прикрывала отход наших войск. Однажды спешенный полк отбил четыре атаки, но когда враг пошел в пятый раз густыми цепями, за которыми шли роты в колоннах, полк не выдержал и отступил. В окопах остались только два пулемёта с расчётами, которые возглавлялись старшими унтер тарелиным и козловым имевшими уже по три георгиевских креста двумя пулеметами максим они отбили атаку немцев наш полк со стыдом вернулся на удержанную ими позицию оба героя получили по георгиевскому кресту первой степени и были произведены в первый офицерский чин прапорщика естественно весь полк гордился ими Но, к общему удивлению, их неожиданно перевели в Уланский полк. Господа офицеры нашего полка заявили, что они не желают подавать руку бывшим нижним чинам. Не все офицеры в нашем полку были настроены так. Но многие ставили свои кастовые и сословные привилегии выше всего. И такие офицеры, разумеется, не могли обеспечить своим авторитетом моральную устойчивость солдат, подвергающихся превратностям войны. Наступая в 1914 году, мы одерживали победу за победой. И тогда даже большие потери не оказывали удручающего действия на настроение солдат. Даже отход с Дуплинского перевала в пешем строю ни в какой степени не ослабил, я уже об этом говорил, боевого духа войск, хотя горечь отступления все же они испытывали. Но когда началось общее отступление, когда без боя оставляли кровью завоеванные позиции и территории, тогда чувство подавленности резко проявлялось, и часто можно было слышать злые замечания солдат в адрес командиров, особенно вышестоящих. Пребывающая из глубины страны пополнения еще увеличивала такое настроение своими рассказами о близком голоде, о бездарности правителей. Все говорило о бедности нашей страны, о полной ее неподготовленности к войне. При отступлении у нас в подсумках оставалось по пяти патронов, а в зарядных ящиках только подвоз снаряда на орудие. Да вдобавок еще дано было распоряжение без особого приказа не расходовать. Если неуверенности и уныния возбуждались нераспорядительностью властей и командиров, то небрежное отношение офицеров к насущным требованиям солдат еще усиливало недовольство. Бывало, приближаешься к населенному пункту для ночевки. Ничего не приготовлено. Стоишь-стоишь, дожидаешься, когда же разместят по квартирам смертельно уставших солдат. Бывали и такие случаи. Лошади уже расседланы, солдаты набрали в котелки ужин. Как вдруг раздается седлать. Оказывается, надо перейти на другую улицу или в другую деревню, так как занятое нами место отведено другим. Тут уж в адрес начальников отпускается полная мера едких эпитетов и ругательств. Конечно, все это способствовало упадку дисциплины, наиболее заметному в обороне. Правда, в Карпатах переход к обороне нисколько не вселял сомнений или тем более неверия. Наоборот, после длительного и успешного наступления солдаты были довольны, что получает заслуженный отдых. Совсем иное дело – переход к обороне после длительного отступления, да еще при такой неразберихе. Солдаты пали духом, стали приписывать противнику непобедимость, не верили в прочность обороны и считали ее только отсрочкой дальнейшего отступления. Все это я видел, все это откладывалось в моей памяти и заставляло думать. Моя всегдашняя готовность ввязаться в рискованное дело превратилась в разумный риск солдата-фронтовика. Пригодилась здесь и присущая мне с детства привычка к разумной расчетливости. Многие мои товарищи по полку, впервые попав на войну, боялись, думали о том, что их ранят и оставят на поле боя, или убьют и похоронят в чужой земле. Поэтому они со страхом ожидали встречи с противником. Таких переживаний, сколько помню, у меня не было. Между прочим, на фронте я обнаружил, что от былой религиозности, привитой мне с детства и сохранявшейся, впрочем, уже формально только по привычке, в первую пору юности, теперь не осталось и следа. Там, где многие прежде равнодушные к религии стали частенько уповать на Бога, «Я уверился, что вся сила в человеке, в его разуме и воле. Поэтому, не встречая противника, я испытывал даже разочарование и всегда предпочитал быть в разведке или дозоре, чем глотать пыль, двигаясь в общей колонне. Начальники ценили мою безотказную готовность идти в любую разведку, но, надо правду сказать, никогда не злоупотребляли этим. Наоборот, очень часто удерживали меня. Я уже сказал, что война учила меня серьезно думать о виденном и пережитом. Однако размышлять о социальных вопросах я стал позднее под прямым влиянием революции. До того я почти целиком был занят мыслями, относящимися к повседневному военному труду. И даже, думая, скажем, о недостойном и эгоистическом поведении офицеров, говорил себе, только так воевать нельзя, не дело более глубоких выводов. Размышляя над своим солдатским делом, я выработал в себе даже некоторого рода тактику. Первое правило — не открывать огонь сразу после обнаружения противника. Я старался укрыться, пропустить его и проследить, от кого был выслан дозор, от разведки или от походного охранения, идущего за ним. Нередко прибегал я к общепризнанному способу разведчиков вызвать огонь противника на себя. С этой целью подъезжал к какому-нибудь населенному пункту или капушке леса метров на триста, всматривался, а потом круто поворачивал, уходя голобом. Неоднократно уходил я из-под огня противника, стрелявшего в меня, на мое счастье, безрезультатно.